Можно бы было подумать, что Аттик буквально исполнил это последнее императорское наставление, так как он издержал для общественной пользы большую часть своего состояния, значительно увеличенного выгодным браком. Он выхлопотал своему сыну Героду место префекта над вольными городами Азии. Молодой сановник, заметив, что город Троя недостаточно снабжен водою, и спросил у Адриана 300 миллиард драхм, около 100 тысяч фунтов стерлингов, на постройку нового водопровода. Но при производстве работ оказалось, что нужна сумма вдвое более крупная. И между чиновниками, ведавшими государственными доходами, поднялся ропот. Тогда великодушный оттик, положил конец их неудовольствию, обратившись к ним с предложением взять на себя весь излишек расходов. Привлекаемые щедростью денежных наград, лучшие преподаватели съехались из Греции и Азии для того, чтобы руководить образованием юного Герода. Их ученик, Скоро сделался знаменитым оратором, согласно с правилами бесплодной риторики того века, запиравшийся внутри школьных стен и не старавшийся выказывать себя ни на площади, ни в Сенате. Он был почтен званием римского консула, но большую часть своей жизни провел в Афинах или в окрестных виллах этого города. Там он занимался изучением философии, будучи постоянно окружен софистами, которые охотно признавали над собой превосходство богатого и щедрого соперника. Памятники его гения погибли, но о его изящном вкусе и роскоши до сих пор свидетельствуют уцелевшие развалины. Новейшие путешественники измерили остатки ресталища, которое он выстроил в Афинах. Оно имело 600 футов в длину. Было выстроено все из белого мрамора. Могло вмещать в себя весь народ. И было окончено в 4 года, в течение того времени, когда Герод был устроителем афинских игр. Он выстроил в память своей жены региллы театр, с которым едва ли мог равняться какой-либо из театров империи. Для постройки этого здания не употребляли никакого другого дерева, кроме кедрового, покрытого очень изящной резьбой. Адеон, предназначенный Периклом для публичных представлений и для репетиций новых трагедий, был трофеем победы, одержанный искусствами над могуществом варваров, так как употребленный на его постройку лес – состоял большей частью из мачт персидских кораблей. Несмотря на то, что один из царей Каппадокии сделал починки в этом старом здании, оно снова грозило разрушением. Герод возвратил ему прежнюю красоту и великолепие. Впрочем, щедрость этого знаменитого гражданина не ограничивалась внутренностью афинских стен. Не самые богатые украшения на храме Нептуна находившимся на Коринфском перешейке, ни театр в Коринфе, ни ресталище в Дельфах, ни бани в Фермопилах, ни водопровод в Конузии, в Италии не были в состоянии истощить его сокровищ. Жители Эпира, Фессалии, Эвбеи, Беотии и Пелопоннеса испытали на себе его щедрость, а некоторые надписи, уцелевшие в греческих и азиатских городах, свидетельствуют о том, что эти города из чувства признательности к Героду Атику называли его своим покровителем и благодетелем. В республиках Афинской и Римской скромная простота частных домов свидетельствовала о равенстве состояний, а народное верховенство выражалось в великолепии зданий, назначенных для общего пользования. Этот мир, Республиканский дух не вполне угас с развитием богатств и монархической формы правления. Самые добродетельные из императоров обнаруживали свою роскошь в возведении зданий, доставлявших народу и славу, и пользу. Золотой дворец Нерона, Возбуждал справедливое негодование, но обширные пространства, захваченные им для удовлетворения себелюбивой склонности к роскоши, были при его преемниках покрыты зданиями, воздвигнутыми с более благородными целями — Колизеем, банями Тита, портиком Клавдия и храмами, посвященными богине мира и гению Рима. Эти памятники архитектуры, составлявшие собственность римского народа, были украшены самыми лучшими произведениями греческой живописи и скульптуры. А в храме мира была открыта для любознательных, просвещенных людей очень интересная библиотека. Неподалеку оттуда находился форум Трояна. Он был обнесён высокой галереей, которая имела форму четырехугольника. Четыре триумфальные арки служили для нее величественными и просторными входными дверями. В ее центре возвышалась мраморная колонна, которая своею высотой в 110 футов обозначала высоту того холма, который пришлось срыть. Эта колонна, существующая до сих пор в своей первобытной красе, носит на себе точное изображение подвигов, ее основателя в победоносной войне с даками. Здесь ветеран созерцал историю своих собственных походов, а мирный гражданин путем иллюзии, внушаемой национальным тщеславием, сам мог принимать участие в почестях триумфа. Благодаря этой благородной склонности к всенародной роскоши Все другие части столицы и все провинции империи были украшены амфитеатрами, театрами, храмами, портиками, триумфальными арками, банями и водопроводами, то есть такими сооружениями, которые имели в виду или здоровье, или благочестие, или удовольствие даже самого последнего из граждан. Последние из упомянутых сооружений заслуживают с нашей стороны особенного внимания. Смелость предприятий этого рода, солидность их исполнения и цель, для которой они назначались, ставят водопроводы в ряд самых благородных памятников гения и могущества римлят. Первое место между ними по справедливости принадлежит столичным водопроводам. Но если бы какой-нибудь любознательный путешественник стал осматривать водопроводы в Сполето или Меце или в Севилье, он, естественно, подумал бы, что каждый из этих провинциальных городов когда-то был резиденцией какого-нибудь могущественного монарха. Азиатские и африканские пустыни когда-то были покрыты цветущими городами, которые были обязаны своей населенностью и даже своим существованием этим искусственным и никогда не истощавшимся запасом свежей воды. Мы сосчитали население Римской империи и сделали обзор ее общественных сооружений. Если же мы остановим наше внимание на числе и значение ее городов, мы найдем подтверждение наших выводов касательно первого из этих предметов и будем иметь случай умножить число приведенных нами примеров касательно второго. Но собирая в одно целое небольшое число разбросанных сведений о городах империи, мы не должны забывать, что вследствие тщеславия народов и вследствие бедности языка Неопределенное название города безразлично относилось и к Риму, и к Лавренту. Первое. Полагают, что в Древней Италии было 1197 городов. К какой бы эпохе древности ни относилась эта цифра, нет никакого основания думать, что в век Антонинов страна была менее населена, чем в век Ромула. Мелкие государства Лаце, повинуясь притягательной силе митрополии империи, вошли в ее состав. Те части Италии, которые так долго томились под слабым и тиранским управлением жрецов и тиранов, испытывали в ту пору лишь более сносные бедствия войны, а обнаружившиеся в них первые признаки упадка были с избытком возмещены быстрым развитием благосостояния, с из Альпийской Галлии. Прежнее великолепие Вероны еще видно из его остатков, а между тем Верона была менее знаменита, нежели Аквилея или Падуя, нежели Милан или Равенна. Второе. Дух усовершенствований перешел по ту сторону Альп и заявил о себе даже в лесах Британии которые мало-помалу расчищались, чтобы дать место удобным и красивым жилищам. Йорк был местопребыванием правительства, Лондон уже обогащался торговлей, а Бас уже славился благотворным влиянием своих целебных вод. Галлия могла похвалиться своими тысячью-двумястами городами, И хотя в северных ее частях эти города, не исключая и самого Парижа, были большей частью ничем иным, как самыми простыми и некрасивыми сборными пунктами зарождавшейся нации, южные провинции подражали итальянской роскоши и изяществу. В Галии было немало таких городов, которые находились в ту пору не в худшем, а может быть даже в лучшем положении, чем теперь. Таковы были Марсель, Арелат, Ним, Нарбон, Тулуза, Бордо, Отен, Венна, Леон, Лангр и Трир.